Кардиотренировка. Любая тренировка должна включать три этапа, каждый из которых очень важен и несет на себе различную смысловую нагрузку. Этап 1. Разминка. Кардиотренировка. Продолжительность этого этапа невелика. 5-7 минут. Проводится на средней пульсовой интенсивности. 50-70% пульса от вашего максимального значения. С использованием одного из тренажеров. Велотренажер, или велоэргометр, степпер, грибной тренажер, беговая дорожка, эллиптический тренажер. Велотренажеры имитируют езду на велосипеде. Велотренажеры, где в качестве нагрузки используется электромагнитная система нагружения, называются велоэргометрами. Степперы – это тренажеры, позволяющие подражать подъему человека по ступенькам. Беговые дорожки имитируют ходьбу или бег человека по ровной поверхности беговое полотно. Эллиптические тренажеры – это устройства, имитирующие ходьбу человека. Они являются комбинацией беговой дорожки и степпера. Гребные тренажеры позволяют подражать действиям гребца. Данный этап можно выполнять как в зале, так и в домашних условиях. В результате выполнения упражнений сердце подготавливается к длительной физической нагрузке. Этап 2. Силовая тренировка. Продолжительность тренировки – 40-60 минут. Пульсовые значения должны быть на этом этапе максимальными. Силовая тренировка может идти по двум направлениям в зависимости от того, какого эффекта хотелось бы добиться. Первое направление для придания тонуса мышцам. Для этого прекрасно подойдут групповые занятия. Танцы, фитбол, аэробика или йога. Второе направление для увеличения мышечной массы. придания рельефа мышцам. Посещение тренажерного зала отжимания, упражнения на скамье для тренировки пресса. Этап 3. Заминка. Кардиотренировка. Продолжительность этого этапа может варьироваться в зависимости от целей, которых хотите достичь. Для тренировки сердца и подготовки его к завершению силового этапа длительность 10-15 минут. Для максимального жиросжигания длительность надо увеличить до 30 минут. Используются те же тренажеры, что и на первом этапе. Пульсовая интенсивность 80-90% от вашего максимального пульсового значения. Справедливости ради следует отметить, что жир сжигается только на последнем этапе. Для эффективного жиросжигания необходимо соблюдение строгой последовательности этапов. Жир не будет сжигаться, если тренировку начать сразу с третьего этапа, так как организм просто воспримет его как затянувшийся первый этап и будет ждать силовой нагрузки. В тренировках, так же как и в диетах, необходимо соблюдение разумного баланса, который поможет достичь вам желаемого результата и не навредить при этом организму.